Коронка кратера лежала перед ним, как на ладони. Черные лавовые ущелья казались сеточкой трещин. Приземистый центральный конус отбрасывал длинную тень. Где была ракета? Пиркс не мог ее обнаружить. Где дорога? Эти извилины, помеченные рядами алюминиевых мачт, они тоже исчезли. Виднелось лишь пространство каменного цирка в ослепительно ярком блеске и в полосах черной тьмы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 нечто наподобие пупка. Самые маленькие были точной копией средних, средние ничем не отличались от больших, и все это находилось внутри огромного каменного кольца диаметром 30 километров. Соседство хаоса и точности раздражало человеческий разум. В этом созидании и разрушении форм по единому образцу математическое совершенство сочеталось с полнейшей анархией смерти.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 Виркс начинал ощущать странное деревенение не мускулов, а разума. Наверное, от того, что внимание было перенапряжено, ведь на него обрушилось всё сразу: и луна с её дикими горами, и ледяная ночь перемешку с приливами неподвижного зноя, и это великое всепоглощающее молчание, среди которого человеческий голос время от времени звучащий в шлеме кажется таким же неестественным и неуместным,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 По такой дороге, проделанной в скале управляемыми взрывами, действительно могли ездить машины. Она вела под навесом орлиного крыла на самую вершину кратера. Там было нечто вроде седловины с естественно образовавшимся каменным котлом. Этот котел и помог наладить снабжение станции после катастрофы. Грузовая ракета привозила припасы, и специальное устройство, предварительно пристрелявшись по котлу, выстреливало контейнеры с грузом.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 Приходилось так конструировать эти дюралевые или стальные ящики, чтобы они выдержали самый сильный удар. Их сбрасывали словно бомбы, а участники экспедиции потом их собирали. Иной раз для этого приходилось обыскивать квадратный километр пространства. Теперь эти контейнеры снова пригодились. За седловиной дорога шла под самым гребнем к северной вершине Орлиной головы. Метров на триста пониже сверкал бронированный колпак станции.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 Разговор был короткий. Нельзя было терять ни секунды, тем более что стартовать приходилось в трудных условиях. Ракета стояла не вертикально, ее ноги довольно глубоко ушли в каменную осыпь и действовали как якорь с балластом. Пиркс и Лангнер, отодвинув металлический ставень окна, видели этот старт, но, конечно, не самое начало. Место стоянки заслоняли выступы главного хребта. Вдруг темноту густую и бесформенную прошила огненная линия а снизу взвелось рыжее зарево. Это был свет выхлопных огней, отраженный взметнувшейся пылью. Огненное копье уходило все выше и выше. Ракета совсем не была видна. Только эта раскаленная струна, все более тонкая, рвущаяся, распадающаяся на волокна, нормальные пульсации двигателя, работающего на полной мощности. Пиркс и Лангнер запрокинули головы. Огненная линия, отмечающая путь ракеты, проходила уже среди звезд.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 В голове у него все перемешалось — холодные подземелья Луны Главной, узкие гостиничные коридоры, лифты, туристы, подпрыгивающие до потолка и обменивающиеся кусками оплавленной пемзы, полет на станцию Циолковский, рослые русские исследователи, серебряная паутинка радиотелескопа, еще один полет и, наконец, эта дьявольская дорога сквозь каменный холод и зной с пропастями, глядящими прямо в стекло шлема. Он не мог поверить, что так много...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 Никогда бы Пиркс не сознался ему в своих романтических мечтах о великом подвиге. Он, наверное, даже не усмехнулся бы, как минуту назад, а выслушал бы и вернулся к своей работе. Пиркс на мгновение позавидовал его уверенности. Но вместе с тем он чувствовал, что Лангнер чужой, что им не о чем разговаривать. А ведь предстояло вместе пережить надвигающуюся ночь и день, и еще одну ночь.